укроется в горах справа. Сигналом к выступлению будут удары в гонг. На другой день войско мятежников было разбито, а осада Сциньчжоу снята. В это время пришла весть, что Лу-Джи сражается в гуан против главаря мятежников Джан-Дзяо, а Лу-Джи Был некогда учителем Лю Бэя, и Лю Бэй решил ему помочь. Вместе с братьями Лю Бэй отправился в Гуан-Дзун. Лу Чжи обрадовался ему и сказал, «Здесь я окружил мятежников, но братья их главаря, Джан Ляны и Джан Бао, стоят лагерем в Инчуане против Хуан-Фу Суна и Джу-Дзюяна». «Я дам вам тысячу пеших и конных воинов. Отправляйтесь туда и разузнайте, что там да как». Лю Бэй поднял войско и двинулся в Инчуань. В это время Хуан Фусун и Джу Цзюань потеснили мятежников в Чанше, а ночью подожгли их лагерь, сооруженный из вествей и сухой травы. Повстанцы бежали не успев в панике не оседлать коней, не облачиться в латы. С остатками войск джан Лян и Чжан Бао вырвались на дорогу, но здесь им путь преградил отряд во главе с Цао Цао. Он был высокого роста, с маленькими глазами и длинной бородой. «Как-то некий Цао Сюань сказал Цао Цао». В Поднебесной грядет великая смута, и принести мир сможет лишь тот, кто обладает выдающимися талантами. Вам, господин, надлежит совершить это благородное дело. 20 лет Цао Цао сдал экзамен, получил звание Лана и был пожалован должностью начальника уезда, расположенного к северу от столицы Ло -Ян. Был он нелицеприятным, нарушителей порядка строго наказывал, будь то богач или бедняк, простолюдин или знатный. Как только вспыхнул мятеж «желтых повязок», Цао-Цао во главе пяти тысяч конных и пеших воинов отправился в Инчуань. Он как раз и преградил путь отступавшим в беспорядке мятежникам Перебил их более 10000 захватил знамена, гонги, барабаны и множество коней. Когда Лю Бэй с братьями привел свои войска в Инчуань, Хуан Фусун сказал «Силы Джан Ляны и Джан Бао истощены. Сейчас они побегут в гуанзун под защиту Джан Цзяо. Лучше всего вам отправиться туда». Любей повернул обратно На полпути братья повстречали конный отряд сопровождавший повозку для преступников. каково же было их удивление Когда в повозке они увидели луджи по навету евнуха Дзофы на меня с миссдолсти и сейчас везут в столицу на суд сказал луджи. Услышав такое, Джан Фэй в ярости схватился за меч. Он хотел разбить стражу и освободить Луджи, но Любей его удержал. Луджи повезли дальше. А Гуань Юй сказал: "Не лучше ли нам вернуться в Джадзюнь? Луджи больше не командует войсками, и там, куда мы едем, у нас нет опоры". Лю Бэй согласился с ним, и они двинулись на север. Шли два дня, поднялись на гору, и тут увидели, что ханьские императорские войска бегут, и их преследуют мятежники со знаменами, на которых написано «Войско полководца князя Неба». «Это Джан Цзяо», воскликнул любей «Скорее в бой!» Войска Джан Цяо, только что разгромившие армию Дунь Джо и преследовавшие ее по пятам, дрогнуло от неожиданного натиска. Братья выручили Дунь Джо и проводили его в лагерь. Когда же Дунь Джо